глава 17 театр со странным названием мы не мы находился на улице басаргина а москва погибала в пробках я чудом успела к 11 часам дверь здания оказалась заперта звонка нигде не нашлось пришлось отправить сообщение старостиной через короткое время дверь распахнулась и передо мной появилась миловидная шатенка лет три пяти вы степанида Голосом пятилетней малышки осведомилась она. «Входите!» «Анна Николаевна?» — опешила я. «Да, собственной персоной», — подтвердила швея. «Давайте по-быстрому, не с т о и т же на сквозняке!» Я молча перешагнула порог. Еле живая от старости бабушка, оказалась молодой женщиной. «Пошли!» — скомандовала мастерица и помчалась по длинному коридору. Я побежала за ней, испытывая удивление. Когда Анна распахнула дверь, я с трудом перевела дыхание. «Рысила, как гепард?» — спросила старостина. «Простите, меня все упрекают за то, что ношусь с бешеной скоростью. Привычка такая с юности. Хочется побольше за день успеть. Садитесь вон туда, на табуретку. Я начну гладить, руки заняты, язык свободен. Вас же не смутит утюг?» «Конечно, нет!» — улыбнулась я. «Спасибо, что согласились поговорить!» «Пожалуйста!» — кивнула Анна, раскладывая на доске кусок ткани. «Спрашивайте!» «Мне рекомендовали вас как швею, которая создала прекрасные костюмы!» — начала я. Старостина живо перебила. «Уже говорила! Гигантские марионетки — не мой профиль!» «Вы знакомы с Николаем Болотовым?» — осведомилась я м м Промычала Анна, поставила утюг, открыла дверь в коридор и завопила. «Ленка!» «Чего?» – донеслось издалека. «Подойди!» «Зачем?» «Вопрос есть!» «Срочно!» «Да!» «Ща!» И через пару мгновений в коморку влетела рыжеволосая высокая девушка. «Привет!» – поздоровалась она со мной. «Ань, чего надо?» «Знаешь Болотова?» — поинтересовалась Старостина. «Юрия Михайловича?» «Николая Юрьевича», — уточнила я. «О нем только слышала. Юрий — гений. А на сыне, говорят, природа отдохнула». «Ты с ним когда-нибудь работала? От него заказ был?» Продолжила Анна и повернулась ко мне. «Лена — гениальный пиарщик. В театре платят копейки». Но ей трудовую книжку надо было куда-то положить Елена мне находит заказы Благодаря ей я не имею дела с клиентами Переговоры с ними не моя головная боль Зачем с младшим Болотовым связываться? Фыркнула девушка У него отец есть Лучше со старшим контактировать Но что мы с ним создать можем? Одежду для куклы Болотовы в клан чужих не впускают У них семья немаленькая Юрий Михайлович, Николай, Геннадий, Василиса. Я постаралась не демонстрировать удивление. Они все кукольники? Геннадий художник, Василиса швея, но они с братом фигнёй занимаются. А Юрий Михайлович таких кукол делает, умереть не встать. Николай — бледная тень отца. Жаль, что старшего Болотова инсульт хватил. Не знаю, правда оно или врут. «Аня, кто мог прикинуться вами?» Задала я главный вопрос. Некая очень пожилая женщина назвалась Анной Николаевной Старостиной, дала ваш номер телефона, получила заказ и сшила костюмы для семейной пары бояр-марионеток. В комнате стало тихо, Потом Лена слишком весело рассмеялась. «Шутка, да?» «Нет», — возразила я. «Давайте познакомимся». Степанида Козлова, директор департамента пиара и рекламы компании «Бак». «Косметика!» — пришла в восторг Лена. «Обожаю вас! Такие наборчики делаете, еще чемоданчик есть. Открываешь его, выдвигаются аж три этажа. Восторг! Одно плохо». «Дорого очень!» «Не знаю, кто мог такое придумать и провернуть!» Сердито перебила ее Анна. «И как посторонний добрался до моей трубки?» Я показала на мобильный, который лежал на маленьком столике. «Всегда оставляете тут телефон?» «Больше негде положить, коморка крохотная!» Скривилась старостина. «Сами видите!» «Вас позвали, вы покинули комнату, а кто-то вошел сюда и взял трубку, объяснила я. женщины переглянулись ну может согласилась лена здесь проходной двор охраны нет дверь запирается но замок дерьмовенький его проволокой легко открыть среди актрис есть старушка продолжила я нет хором ответили женщины потом а на н добавила все молодые от 18 до три пяти можно з а г р и м и р о в а т ь с я Выдвинула я новую версию. И, наверное, профессионалу нетрудно изобразить еле живую пенсионерку. Аня подняла одну бровь, Лена прищурилась и медленно произнесла. «Наши не способны так себя вести. Они не вступят в беседу». «Почему?» — заспорила я. «Куклы говорят их голосами, значит...» «Нет», — перебила Аня. «Здесь играют немые, поэтому и название у театра «Мы-не-мы». «Мы-не-мы», — повторила я. Услышала наименование, как «мы-не-мы». -мы». «Понятно. Не знаю, пользуются ли глухонемые телефонами, но если да, то, наверное, для них делают какие-то особые устройства». «Они все слышат», — опять возразила Лена. «Просто не разговаривают». «Что не скажете, все поразительно», — не выдержала я. «Среди моих близких знакомых нет тех, кто не способен выражать мысли словами. Наверное, поэтому считала всех таких людей глухими». «Вы правы», — согласилась Елена. «В подавляющем большинстве случаев именно так. Но благотворительный проект «Мы-не-мы» «Создан для тех, кто потерял речь вследствие болезней. Самые распространенные из них — инсульт и челюстно-лицевой рак». «Существуют специалисты, которые заново учат разговаривать больных, например, после операции на языке», — добавила Анна. «Но не всегда возможно вернуть речь». «Простите», — пробормотала я. «Но вы же не знали п о д р о б н о с т и про наш театр», — улыбнулась Аня. «Пожилых женщин в штате нет». У Елены дернулась левая щека, девушка улыбнулась и спросила у старостиной. «Юбка Филимоновой готова, а то она сто раз уже спросила про нее. Сказала, жду Анну, пусть придет и булавки не забудет». т д а а а спохватилась швея. «Сейчас отнесу!» Анна сдернула с гладильной доски то, что я приняла за кусок материи, и живо унеслась в коридор. Лена глянула мне прямо в глаза». «Старушка есть, но она не актриса». «Можете дать ее контакт?» — обрадовалась я. «Ну?» — протянула Елена. «Вам нужен телефончик, а мне тоже много чего хочется». «Чего, например?» «Чемоданчик», — очень тихо ответила Лена. «Самый большой». «Как только получу его, сразу расскажу про бабушку. Вам эсэмэска пришла». Я взяла телефон и увидела текст. Добрый день, Степанида. Телефон мне дал Пётр Козлов. Он ваш брат по третьей жене отца. Могу дать номер актёра Владимира Маишкова. Бросьте на номер 15000 с мягким знаком и пришлю всё. Ну вот, теперь мне начали писать мошенники. Я встала. Косметика в машине. Пойдёмте. Здорово, обрадовалась Лена и предупредила. «Только самый большой сундучок, не маленький!» Мы вышли в коридор, и я решила получить от пиар-агента еще немного информации. Знаю, что у Юрия Михайловича есть жена Олимпиада, сын Николай и невестка Анастасии, но не слышала про Геннадия и Василису. «А где стоит ваша машина?» – прищурилась Елена. «Почти у входа в театр». «Сегодня хорошая погода. Приятно, когда на улице солнце», — согласилась я. «Даже в Москве в такой день хорошо», — щебетала моя спутница, «хотя в городе сразу возникает духота». Мирно беседуя о капризах окружающей среды, мы добрались до кантримена, я открыла багажник. «Вот он, мой рай!» — ахнула девушка. «Как бы я хотела работать в баке!» В департаменте пиара и рекламы есть вакансия младшего сотрудника. Тоном змея-искусителя пропела я. Зарплата невелика и требуется пройти обучение. Обычно не рассматриваю соискателей, которые не работали в крупных фирмах. Но могу сделать исключение, как у вас с иностранными языками. Имею диплом педагогического факультета, специальность «Преподаватель английского языка». «Владею еще французским и немецким», — отрапортовала Елена. Я удивилась и продолжила беседу на парижском диалекте. «У вас хорошее образование, но работаете не в самом популярном кукольном театре. Анна платит хорошие деньги?» Лена засмеялась. «Если скажу, сколько получаю, зарыдаете от жалости. Диплом получила в прошлом году, никак не могу устроиться». В отделе персонала видят, что опыта нет, и сразу врут, что вакансия уже занята. «Есть такая проблема», — согласилась я. «Нужно искать з н а к о м с т в а Елена усмехнулась. «Девочка из никому неизвестного города Муртазов прилетела в столицу с золотой медалью в кармане и ухитрилась поступить в хороший вуз. Учителем никогда не хотела стать. Меня привлекали иностранные языки». а их в этом институте хорошо преподают. Никаких высокопоставленных друзей или любовников нет. Канни попала по объявлению в соцсетях. Она искала пиар-агента. Платит гроши, но... У старостиной две квартиры. В одной она расположилась сама, другую сдаёт покомнатно. Мне предложила бесплатное проживание плюс 20 тысяч в месяц. Снимать в столице даже чулан дорого — Поэтому я согласилась. Я вынула один чемоданчик и открыла его. «Он ваш, если...» и о, -о, -о, -о, о перебила Елена. «Сейчас расскажу всё про бабушку». Я порылась в багажнике, вытащила другую укладку и тоже подняла крышку. «Шампуни, гели для умывания, для душа, лосьоны!» — чуть не заплакала девушка. «Хочется и первый чемодан, и второй...» «Как выбрать?» «Получите оба в ь подарок, если еще расскажете про Геннадия и Василису», — тихо сказала я. «Согласны?» Лена молча кивнула. «Залезайте в машину!»